Глава 9. Дорога стелилась под колеса ровной полосой, а двигатель Камбулатовского Икса только на днях вернувшегося из сервиса после преснопамятной погони мерно гудел. Машин на дороге почти не было, так что и времени, и возможности для размышлений у меня оказалось предостаточно. Ресторан, выбранный Олей, по словам Поплавского, славился лучшим в Петербурге шашлыком, отличным вином но куда больше возможностью уединиться в уютной комнатушке, которая запиралась на замок изнутри. Будь вчерашнее сообщение написано, как всегда, я бы решил, что Оля настроена, скажем так, весело и хочет с удовольствием провести время. Но дело определенно было в другом. Видимо, ей от меня что-то нужно. Или не самой Оле, а ее почтенному дедушке, сиятельному князю Мещерскому. Хороший вопрос. Впрочем, чего гадать, скоро узнаю. Не то чтобы я всерьез опасался какой-нибудь хитрой ловушки, но все равно лучше быть на стороже. А уж если дать волю здоровой паранойи, то не стоит исключать даже вариант, что сообщение писала вовсе не Оля. А кто тогда, Распутин? Я усмехнулся и усилием воли прогнал слишком уж тревожные мысли. Если его сиятельство уже успело раскусить мои тайны, «Наверняка придумал бы другой способ избавиться от нежелательного персонажа. Попроще и поэффективнее. Ладно, доберусь, узнаю. В гадании на буквах в мессенджере смысла не больше, чем в дурацких переживаниях на ровном месте. Навигатор что-то буркнул в колонке, и я сбросил скорость, а через полсотни метров свернул с шоссе к ресторану. Расположилось заведение крайне удачно, Залив, сосновый лес, тишина. Отличное место. Проехав с четверть километра по свежему асфальту, я увидел кованую ограду с фонарями под старину и большую вывеску у Арсена. Приехали, стало быть. Навигатор показал мне парковку и смолк, напоследок поздравив с завершением маршрута. Машин было немного, Иолин, ярко-красный кабриолет с поднятой по погоде крышей, сразу же бросался в глаза. Припарковав их рядом, я выбрался наружу, щелкнул кнопкой на брелке и направился по вымощенной брусчаткой дорожке к зданию ресторана. Стоило мне войти, как ко мне тут же подлетел администратор, средних лет мужчина в накрахмаленной рубашке. Явно южанин, скорее всего, тот самый Арсен. Посетителей внутри было всего ничего, так что нового гостя вполне мог выйти встречать и сам хозяин. «Доброго вечера, сударь!» – широко улыбнулся он. «Желаете столик у окна?» «Не знаю, полагаю, меня должны ждать». Я пожал плечами и ткнул себя пальцем в грудь. «Владимир...» «Да, да, конечно!» Арсен закивал так, что я всерьез испугался, как бы у него не отрывалась голова. «Пойдемте, сударь, я вас провожу». Изобразив учтивый поклон, он быстрым шагом направился нет не в зал, а в сторону от стеклянных дверей, куда-то по коридору, ведущему вглубь здания. «Вас ожидают в отдельной комнате». Что-то такое я и предполагал. «Вот, пожалуйста, сударь». Мы остановились в самом конце коридора, миновав несколько дверей. «Если вам будет что-то угодно, кабинет оборудован кнопкой вызова официанта. Приятного вечера». «Благодарю», — сухо кивнул я. Арсен еще раз широко улыбнулся, поклонился и тут же растворился в полумраке, а я повернул ручку, толкнул дверь и вошел внутрь. Нет, меня вовсе не поджидали боевики в черном во главе с Распутиным, однако без сюрприза все-таки не обошлось. Оля была не одна, она заняла одно из двух кресел, а на кожаном диванчике у стола. Сидела небольшого роста создания в свободных спортивных штанах, безразмерной толстовке с капюшоном и абсолютно ненужных в полумраке кабинки солнечных очках наполовину лица. Одежда полностью скрывала фигуру, и я даже не сразу смог понять, какого пола наш третий, скажем так, собеседник. И лишь подойдя поближе, наконец смог разглядеть сначала маникюр на тонких пальцах, а потом гладкий подбородок и губы, слишком уж нежной формы даже для избыточно смазливого пацана, лето так к Все-таки у молодого тела есть свои недостатки. Прикрыв за собой дверь, я сначала буквально сожрал глазами Оли на платье с открытыми плечами, потом успел пофантазировать, чего ради ей понадобилось брать с собой подружку, отметил наличие шашлыка на столе. И только потом смог наконец узнать, «Великую княжную Елизавету, мою, между прочим, племянницу». «Доброго дня, сударыни», — я склонил голову. «Ваш высо...» «Давай обойдемся без титулов», — поморщилась Оля. «Не могу обещать, что нас тут не подслушивают». «Тогда почему выбрала это заведение?» Я даже на всякий случай огляделся. Вряд ли ее благородие титулярный советник беспокоилась совсем уж без повода, Однако ничего похожего на любопытные глаза камер под потолком или в углах, конечно же, не было. Хозяева таких заведений умеют заботиться о конфиденциальности. В конце концов, немало клиентов наверняка выбирали Арсена именно за возможность уединиться, а вовсе не за самый вкусный в столице и ее окрестностях шашлык, к которому ни Оля, ни Елизавета даже не притронулись. Разумеется, они заказали целый стол всякой ароматной всячины, однако есть, похоже, вообще не собирались. То ли серьезное дело, собравшее нас под крышей ресторанчика за Сестрорецком, напрочь отбивало аппетит. То ли просто-напросто не было времени. Я мог только догадываться, каких усилий стоил с сударыням побег из зимнего, в котором градомарина и дворцовая полиция наверняка сторожили даже отверстие для вентиляции, через которые не пробрался бы и таракан. Вряд ли Морозов при всей его осторожности караулил ее высочество круглосуточно, и при желании она наверняка могла бы, хоть через Олю, хоть через того же Гагарина, передать весточку и вызвать меня к себе в покое, чтобы переговорить лично с глазу на глаз. Но почему-то не стало. «Почему здесь?» – переспросила Елизавета. «Потому что в зимнем нас подслушают наверняка». «Вы настолько не доверяете вашим людям?» «Своим доверяю. Правда, пока я могу лишь догадываться, кто действительно готов служить мне так же, как служил моему отцу». Елизавета невесело усмехнулась. «А кто лишь делает вид, а на самом деле уже давным-давно только и ждет, когда во дворце появится новый хозяин?» «На эту тему мы еще не говорили, во всяком случае лично» но вряд ли великая княжна не знала, о чем мы беседовали с дедушкой Оли, сиятельным князем Мещерским. Да и сама эта тайная встреча, пожалуй, случилась исключительно по его инициативе. Старик не располагал ни ресурсами Распутиных и их друзей, ни властью Морозова, но свою игру явно вел уже давно. Возможно, еще задолго до гибели императора не случайно Оля стала для Елизаветы не только компаньонкой, как еще два-три десятка фрейлин из Татсдам, но и соратницей во всех необычных делах, и, похоже, даже подругой. Достаточно близкой, чтобы доверить ей организацию побега из дворца. С Солиной ролью все было яснее некуда, а вот с моей... Мещерский ничего не делал зря, а уж рисковать настолько, чтобы тащить Елизавету невесть куда без охраны в полсотни одаренных, не стал бы тем более. Даже после подвигов на балу в Пажуском и Георгиевского креста я вряд ли представлял для него по-настоящему важную фигуру, так что во всем этом наверняка имелось и второе дно, и даже третье. К примеру, убедить юную великую княжну, что она может сама что-то решать, ненавязчиво направить ее мысли в нужное русло, а потом, как знать, может даже отодвинуть помолвку с младшим Морозовым на неопределенный срок а то и попытаться вырастить из единственной наследницы Романовых настоящую силу, полноценную политическую фигуру, самостоятельную, полезную и удобную. Удобную, конечно же, самому Мещерскому, а не кому-то другому. А может, Оля просто отрабатывала схему побега из зимнего, и для разминки, этакой тренировочной миссии, встреча с героическим курсантом-первогодкой годилась как нельзя лучше. Впрочем, мне мне-то какая разница. Если уж судьба подбросила шанс пообщаться с племянницей без идиота келлера или Морозова звякающего орденами прямо над духом, им определенно стоит воспользоваться. Не сомневайтесь, ваше милостивое государыня, тут же поправился я. На меня вы можете рассчитывать целиком и полностью. Приятно слышать друг мой, — улыбнулась Елизавета. «Боюсь, уже совсем скоро мне может снова понадобиться ваша помощь». «Что угодно. Я вполне достоверно изобразил на лице праведный гнев. Вам угрожает опасность?» «Боюсь, ей теперь всегда что-то угрожает». Оля указала мне на свободное кресло у стола. «В то время как одни готовы пойти на все, чтобы убить единственную наследницу рода, другие готовы рисковать ее жизнью ради собственных целей». Увы, это так. Елизавета все-таки сняла очки. Видимо, хотела, чтобы я видела ее глаза. Не просто уцелеть, оказавшись между молотом и наковальней. Если бы не ваша отвага, Владимир, я наверняка не пережила бы тот злосчастный бал. Ничего нового, конечно. Дежурные фразы, учтивость. Ее высочество, чуть ли не слово в слово, повторяло то, что мне уже приходилось слышать от Мещерского, и в любой другой обстановке, я наверняка посчитал бы все это лишь проявлением благодарности. Но сейчас мои чувства обострились до предела, и я смог разобрать заиграющий из невидимых колонок под потолком музыкой и самым обычным разговором кое-что другое. Интонации. Разумеется, Елизавета боялась очередного покушения от неведомого врага. Но и Морозова с советом друзьями, похоже, не считала. Она не называла имен, однако я почти физически ощущал ее злость. Не обиду девчонки, которую сильные миры сего решили просто взять и вывести на шахматную доску, как безвольную фигурку, а гнев наследницы рода, который четыре с лишним сотни лет занимал российский престол. Как же она все-таки быстро повзрослела. Тогда на балу да и, пожалуй, на недавнем награждении в зимнем, я видел совсем молоденькую девушку, до смерти перепуганную и понятия не имевшую, что делать. Но теперь напротив меня сидела уже не та, что просто имела сомнительное счастье родиться в императорской семье и уцелеть после гибели родителей, а великая княжна Романова. Конечно же, она пока еще не могла сказать вслух, что Морозов, будь он хоть 10 раз сыном всемогущего главы Совета имперской безопасности, нисколько не интересен ей в качестве будущего супруга, что будущей государыне непременно понадобится помощи его отца и всех остальных боевых старцев, но награда их ждет, скажем так, куда скромнее той, на которую они сейчас рассчитывают. И не так уж важно, что все эти мысли в белокурую головку Елизаветы Вложил никто иной, как его сиятельство, князь Иван Петрович Мещерский. В каком-то смысле я был благодарен старику за то, что он проделал мою работу. После всего пережитого Елизавета не сломалась, а нашла в себе силы бороться, пусть даже не до конца понимая, за что именно. И решила не просто отделаться благодарностью, медалью или каким-нибудь обезличенным подарком, а приблизить к себе талантливого курсанта, Может, первого соратника, которого выбрала она лично? Да, все это выглядело немного наивно, но у меня и в мыслях не было смеяться. В свое время потешные войска Петра Великого стали самыми настоящими гвардейскими полками Преображенским и Семеновским. А совсем недавно, по меркам истории, конечно же, кучка злых и бесконечно уставших от бардака в стране генералов, полковников и капитанов Балтийского флота назвали себя советом имперской безопасности и навели порядок. В конце концов, все великое однажды начинается с малого. Впрочем, сегодня не время для просьб. Елизавета поднялась с дивана. «Я здесь лишь для того, чтобы снова принести вам благодарность за свое чудесное спасение. Служу Отечеству!» Я тоже вскочил и вытянулся по стойке смирно. «Для меня честь назвать себя вашим другом. Иного слова я не в силах придумать, да и не желаю. Не так давно вы получили из моих рук медаль, однако сегодня я принесла вам подарок от себя лично». Елизавета полезла в карман толстовки «Перстень моего дяди, генерал-фельдмаршала Градова». Их я знал отлично, в смысле и генерала, и сам перстень. В свое время конфигураторы сделали его под заказ для меня. Засунув в увесистую печатку с двуглавым орлом столько полезных конструктов, что золото буквально искрилось от заключенной в нем энергии. За прошедшие годы энергия чуть успокоилась, но перстень определенно был чем-то большим, чем просто украшение. «Прошу примите его». Тонкие пальчики вложили в мою ладонь холодный металл. «Если вам вдруг понадобится увидеть меня лично или получить содействие, какой угодно. Просто покажите перстень кому-нибудь из придворных. И клянусь, я сделаю все, что в моих силах. Благодарю милостивое государыня. Я поклонился и коснулся губами руки Елизаветы. Надеюсь и впредь оставаться достойным такой чести. Сам по себе подарок был, пожалуй, не так полезен, как мне бы хотелось. И уж точно не мог стать ключом от всех дверей в зимнем дворце, Да и лояльность придворных, как ни крутя, оставалась под вопросом. Камергеры и Тацдамы, конечно же, не относились ни к спецслужбам, ни к военному ведомству. Однако половина из них наверняка уже давно потихоньку бегала с докладами или к Морозову, или к Келлеру, или к тому же Мещерскому. Но это уже не важно. Главная сама Елизавета. Родная кровь. Рядом, здесь и сейчас. Еще совсем юная, одинокая, но уже готовая встать со мной рядом. А двое, как известно, уже сила. И если добавить к этой крохотной цифре Олю и однокашников по корпусу, то получится уже крохотная армия. В кабинке ресторана у Арсена царил приятный полумрак. И вряд ли Елизавета Солей смогли увидеть, как по моей щеке скатилась одна единственная слеза. Та самая скупая мужская наполненная гордостью за племянницу. Да-да, серый генерал плакал. В первый раз в своей новой жизни и, пожалуй, в последний.